Глава 33. Примерочная. Маша покрутила в руках чашку, вздохнула и решилась. «Сюзи, понимаешь, мне кажется, я влюбилась». «В кого?» Теперь поперхнуться чаем пришла очередь Сюзи. «Ты чего?» «Нет-нет, ты не подумай. Мне кажется, я повторно влюбилась в своего мужа». Нашлась Мария. «А-а, и в чем дело?» Мария Константиновна протянула руку с бледной татуировкой в сторону женщины. Он память потерял, воевал, был ранен и не помнит меня. Видишь, она побледнела, будто мы на грани развода. А я не хочу развода и не знаю, что делать. Так, ты мне помогла. Теперь я тебе помогу. Совсем недалеко от моего дома салон модистки. Она такие великолепные вещи шьёт для брачных ночей. Ну ты сама понимаешь. Вставай, идём, пока салон не закрылся. Радостная Сюзи подскочила, крикнула служанке, чтобы та принесла ей сумочку, и потянула Машу на выход. Но у меня нет денег на дорогие вещи, пролепетала влюблённая. Ох, не беспокойся. Ты осчастливила меня, а я помогу тебе. Это будет подарок. Идём, и не упирайся. Мария радовалась, что в салоне модистки было пусто. Она понимала, что сплетни по селению, где она жила, разнесутся очень быстро. «Сюзи, скажи, а почему такой большой городок называют деревней? Там, где я жила, в деревнях не было модисток. Столько магазинчиков, лавок и рынков». «Даже не знаю, но могу спросить мужа». «Нет, не нужно. Просто любопытно стало». Девушка увидела коллекцию нижнего белья, удивилась. Оказывается, в параллельном мире... Мода была очень даже модной. Вот этот комплект бери, не прогадаешь. Смотри, какие милые завязки. Сюзи не давая девушке опомниться, потащила ту в примерочную комнату, держа в руках очень откровенный шёлковый наряд цвета тёмного шоколада. Целая комната для примерки. Ух ты! А зеркало-то сколько? Я себя немного неуютно чувствую. Маша крутилась вокруг своей оси, приоткрыв рот. Какой примерочный! Она в магазинах своего мира не видела. Зеркала от пола до потолка, много свободных вешалок, два мягких дивана, столик, накрытый ужином. А это точно примерочная. На мгновение смутилась та. Точно, засмеялась Сьюзи. Иди за ширму, переодевайся и обязательно выходи. Я посмотрю, как на тебе сидит эта красота. Я нижнее белье мерить не буду. Только пинеар и халат. Да ты что? Не беспокойся. Там же одноразовые магические накладки. Мери, хороший салон. Я всегда сюда хожу. Мария Константиновна Королёва откинула стеснительность и с удовольствием примерила весь комплект, особенно ей понравились чулочки с завязками. Фантазии быстро унесли красавицу в мир эротических грёз, связанных с Джейкопом. Шикарно, великолепно. Твоя фигура. Эх, у меня когда-то тоже была идеальная фигура. Вздохнула Сьюзи и потребовала от хозяйки такой набор, но только её размера. Счастливая Маша быстро шла домой, вечерела. Она помнила, что сейчас неспокойно. Ой, долго они пробовали у мадистки. Сьюзи, как и обещала, подарила ей набор, а себе купила целых 3 разных расцветок и текстур. Бумажный свёрток приятно сурчал под мышкой. Улыбка не сходила с девичьих губ. Она предвкушала, как накроет ужин и выйдет к мужу в красивом халате, под которым будет скрываться ухоженное тело в необычном, но таком нежном белье. Она практически повернула на свою улицу, как позади себя услышала шаги. Маша испугалась, на мгновение обернулась, но тут же выдохнула. Вдалеке появились солдаты. Надо спешить домой. Патруль уже вышел на улицу. Не хотелось бы объясняться, почему я в одиночестве брожу по деревне. Как бы Джей не разозлился, а если он пошёл меня искать? Маша поджала губы и прибавила шаг, практически побежала в сторону своих ворот, до них оставались считанные метры. Наследный принц Гилберт Энтони Спенсер расположился на втором этаже дома наместника. Драконы наместника тут видел всего несколько раз в при дворе и плохо помнил. По ужинов ему стало скучно. Именно в это селение, находящееся недалеко от трёх лун, генерал решил отправить два отряда. До господ драконов дошли слухи, что в лесах орудуют разбойники. Вдостошья королева рассудила, что если наследный принц сам поймает преступников и представит на показательный суд, то уважение к будущей правительнице держащий своё слово, взлетит до небес. Поэтому в приказном порядке отправила сына на патрулирование улиц, и излов бандитов. Злой Гилберт шёл впереди отряда. Ему было скучно. Ну какие в этой дыре преступники могли бы и без него справиться? На улочках тишь, как генерал приказал вечером дома сидеть, так народ и носа не кажет. Пройдя почти всё поселение, отряд свернул на улицу, ведущую в лес. решив, что нужно осмотреть и лесную дорогу, далеко не пойдут. Так, подступы проверит. Гил споткнулся и остановился. Не может быть, прошептали его губы. Мырель Констанция. Он тряхнул головой. Вдруг, показалось, впереди, прибавив шаг, шла знакомая девичья фигура. Этот красивый стан и лёгкую походку он узнает даже в темноте. Она. Встрепенулся дракон, посылая человеческие ноги вперёд. Он бежал как никогда быстро, но свернув на последнюю улицу, никого не увидел. Показалось? Нет, это точно она. Запыхавшиеся солдаты оказались возле принца через минуту. Вы что, совсем своих воинов не готовите к службе? Зажрались. Командира догнать не могут? А если бой? Принц закричал на начальника отряда. Уже было замахнулся для удара, но передумал. Не любил он марать руки. Скучное занятие кого-то бить. Виноват. Поклонился начальник и замолчал. Кто живёт на этой улице? Дальше есть дома. Что-то необычное происходило в последнее время. Гилберт плотно подошёл к невысокому мужчине в тёмной форме, тот от страха не мог вымолвить ни слова.